Голова двенадцатая Зажмурившись в попытке сдержать подступающий комок слез, я все же пропустила пару слезинок. Ну сколько можно быть слабой? Надо что-то делать, иначе я так и буду всю жизнь играть в этот треугольник. Первой мыслью было пойти к командирам соляров и потребовать доставить меня на землю. Но идея была так себе, это же очевидно. Кто станет слушать меня? А регулярного рейсового автобуса до земли, к сожалению, здесь не предусматривалось. Пойду к Эштейну. Пусть хоть залечит меня, но я хочу как можно поскорее убраться отсюда. «Альберт, отправьте меня домой!» Я вбежала в его кабинет так резко, что он вздрогнул, зацепив хрустальную чернильницу. Она разбилась о каменный пол, а черная лужица стала растекаться красивыми узорами по выщербинкам мрамора. Он смотрел то на меня, то на испачканный светлый пол, и создалось ощущение, что он выбирал, какой проблемой стоит заняться первой – моим отъездом или жидкостью, растекающейся по полу. «Простите, не хотела вас напугать. Я принялась собирать с пола осколки, заодно промакивая пятно бумагой. Но вы еще не здоровы, об этом не может быть и речи». Если мой отъезд зависит только от состояния моего здоровья, то я готова выполнять все ваши рекомендации, честно причестно. Вот скажите, что нужно делать, чтобы как можно скорее вылечиться? Ясное дело, способ один. Только волшебная связь Айна и Лея может исцелить настолько быстро, что уже через пару часов вы, моя госпожа, будете как новенькая. Ну вот, опять. У всех Свет клином сошелся на этой связи. И если раньше я, возможно, и согласилась бы, то после того, что узнала пятью минутами ранее, ни за что. А разве нельзя справиться своими силами? Я вас умоляю. Вы же должны на ком-то отрабатывать свои лекарские навыки. Я согласна на все. Только давайте обойдемся без сторонних вмешательств. Он присел на корточки рядом и стал отбирать у меня грязные салфетки. «Но ваше тело еще слишком ослаблено. Вам нельзя на дар». С чего он взял, что я считаю своим домом дар? «Никогда там не была, да и теперь не собираюсь. Мне нужно на землю». Его и без того круглые глаза стали похожи на блюдца. Он несколько мгновений помялся, а затем все же выдал. «Я здесь ничего не решаю. Об этом вам стоит договариваться не со мной». Он суетливо собрал оставшиеся осколки и отошел к столу. — Напишите своему Му Марглу. — Странная заминка. Неужели он в курсе наших недоотношений? — Вот вы и напишите. Передайте, что я не намерена оставаться здесь и ни в чьей заботе не нуждаюсь. Я отряхнула руки и убралась из кабинета. Достали все. Каждый норовит влезть и научить жизни. — Позови, напиши. Может, еще корова испечь и встретить хлебом солью? Не дождется. Я вернулась в свою комнату. Как в моих руках оказался планшет, не помню. Я мерила шагами диагонали и разговаривала сама с собой. Вот сейчас же позвоню и выскажу ему все, что о нем думаю. И пусть только попробует не отправить меня домой. Я нашла иконку с контактом Маргла, но нажать так и не решилась. Не буду. Не хочу его ни видеть, ни слышать. Лучше выем мозг Альберту чайной ложечкой. Да так, что он сам взмолится, чтобы Маргл отправил меня домой. Сунув планшет под мышку, я отправилась на свои любимые качели под березой. Залезу на какой-нибудь земной форум. Изучу рекомендации народных целителей по восстановлению функций организма. Они не такие болезни содой с ромашкой лечат. А еще лучше найду магическое заклинание и заставлю Альберта читать его надо мной три раза в день, прыгая на левой пятке. Главное, найти что-то совсем уж экстраординарное. Хотя нет, тогда начнут лечить мозги. А это еще на год. Детка, я заметила, как ты расстроилась. Все совсем не так, как ты подумала. Сообщение от мамы вернуло меня к грустным мыслям. Конечно, все совсем не так. Теперь мне стало ясно, почему он игнорирует меня. Почему не удостоил ни взглядом, ни словом? Почему не забрал с собой в ту адскую ночь, отдав приказ своему воину позаботиться обо мне? Рядом с ним есть любящая женщина, готовая на все ради своей любви. Потерпеть, пока ты наиграешься с новой девчонкой? Ладно. Уничтожить соперницу? Легко, легко. Провести несколько часов в компании монстров в качестве подарка – тоже согласна. Все для тебя, любимый». Понятно, зачем он приобнял ее за плечи, пристроившись сзади, нежно скользил по рукам и держал запястья. А может, и шептал какие-нибудь пошлости на ухо. Успокаивал, давал надежду, что он спасет их. Не просто так же она стояла с лицом победительницы – наслаждаясь моим унизительным провалом. Ну, а я доверилась ему, а он как раз этого и искал. Что же касается меня, я не поверила в его силу, не дала шанса спасти меня, не доверилась так, как она. Вот только почему, когда душа кричала «да», я ответила «нет», когда же я помирю эти две половины, которые постоянно борются во мне? С самой первой минуты нашей встречи Я то сдерживалась, то выпускала на волю свои желания, то хотела убежать от него подальше, то жаждала его близости, то ненавидела, то таяла от одного только прикосновения, хотела вычеркнуть из памяти, но он все равно был в моих мыслях. Я так устала от этих бесконечных терзаний. Хочу жить так, как жила раньше, до него. Но теперь вряд ли получится» теперь все будет напоминать мне о нем. Каждый раз, смотря в небо, я буду вглядываться в него в ожидании увидеть знакомые очертания летающего корабля. Когда из окон квартиры буду наблюдать за ночным городом, принимать душ, пить кофе, есть сырники и даже покупать эти чертовы куриные яйца, которые не яйца вовсе – Покупая платье, я буду думать о том, как оценил бы его он. Надевая белье, я буду вспоминать, как его ловкие пальцы справлялись с крючками и застежками. Каждая чашка чая с цветами, каждый всплеск вон, пена в ванне, музыка, люди — все. Все как-то связано с воспоминаниями о нем. Но только его отсутствие рядом — Холодная постель напомнит о том, что он оставил меня. Выбрал женщину, которая пойдет за ним, которая будет бороться за их любовь, которая костями ляжет, но не даст разрушить их отношения. Но когда-нибудь это пройдет, главное сейчас перетерпеть. Не пойти на поводу у своей слабости. Он сделал выбор. Навязываться не в моих правилах. Ты бессовестная дрянь. Острый боль пронзила голову. Меня тянули за волосы, стаскивая с качелей. «Чего тебе еще нужно? Сколько ты будешь испытывать наше терпение?» Резко пощечина заставила отшатнуться в сторону. Я схватилась за горящую щеку, но мою руку силой убрали и снова ударили по лицу. «Я ненавижу тебя. Из-за тебя все перевернулось вверх дном. Ты попираешь все традиции, которые когда-либо существовали». «Кто ты такая, чтобы сам Герд шел у тебя на поводу? Потаскуха! Гадина!» Женщина кричала до того истошно, что ее голос срывался. Я не могла узнать его, а поднять глаз мне не давали постоянные пощечины. Сил сопротивляться не было. Тело стало будто ватным. Потом меня куда-то потащили, а та сумасшедшая уже кричала, чтобы ее отпустили. Я убрала растрепанный волос из глаз, и увидела Иринею. Ее удерживал воин дариц, а она, что ей сил вырывалась, сыпя проклятиями. Убери руки, как ты смеешь? Она оттолкнула мужчину, пытавшегося ее задержать, и снова направилась ко мне. Пошли все вон! Я точно не узнала бы ее голос, никогда не подумала, что она умеет так орать. Все, кто был свидетелем этого нападения, расступились, боясь ослушаться приказа сестры правителя. Лишь молодой мужчина, поддерживающий меня, не спешил его исполнять. Все в порядке, вы можете идти. Я отстранилась от него, ни к чему парню проблемы из-за меня. Иринея была сама не своя. От гнева обычно бледное лицо сделалось розовым а щеки и вовсе стали ярко-красными. Ее руки дрожали, доставая из поясной сумки какую-то веревку. «Чего ты от меня хочешь?» Говорить было трудно. «Я хочу, чтобы ты знала свое место!» Она смотрела пристально, отчего спину обдало холодом. «Ты должна быть рядом с моим братом. Почему ты его не зовешь? Зачем мучаешь всех этих людей? Заставляешь их носиться с тобой, лечить? От тебя одни проблемы. От твоей упертости, от твоего отвратительного характера. Ты слишком независима для женщины». Она замахнулась, и щелчок в воздухе заставил напрячься, а затем, жгучая боль, оплела ноги. «Позови его, и он исцелит тебя». Она наступала все ближе и говорила это шепотом, или это от пронзающей насквозь боли мои уши заложило. Еще один удар, и кнут разорвал кожу на спине. В глазах потемнело, и колени коснулись прохладной земли. «Нет», — прохрипела я, «Зови — «зови!» И снова удар. «Я буду бить тебя до тех пор, пока ты не позовешь своего Айна» а я буду смотреть, как ты валяешься в его ногах и умоляешь исцелить тебя. Боже, чего я только не натерпелась от этой семейки. Не хочу больше так жить. Да пошла ты!» Я выплюнула эти слова ей в лицо, из последних сил гордо подняв подбородок. Она продолжала хлистать меня по спине, а я все ждала, когда же мои веки потяжелеют. Но они, как назло, не закрывались, не желая избавлять меня от этой пытки. Спина горела, словно на нее вылили раскаленное масло, а грудь уже касалась влажной, прохладной травы. Мое тело дрожало, и я чувствовал, как постукивают друг от друга зубы. Великий создатель, помоги бедной девочке. Альберт упал передо мной на колени, пытаясь скрыть мое тело от удара в плетью, но не получил ни одного, потому что знакомый голос остановил эти издевательства. Остановись! На высоте, примерно трех этажей, прямо над нашей карательной площадью, завис соляр. Маргл окликнул Иринею, и та в страхе попятилась назад, выпуская из рук плетку. Он спрыгнул с высоты и приземлился так легко, словно его поддерживал ветер. Растрепанный, в надорванной одежде, испачканный кровью, он тяжело дышал, склоняясь надо мной. «Аврора!» «Маленькая моя, посмотри на меня!» Маргал пытался поймать мой взгляд, а я рассматривала на его заросшем лице следы крови и пыли. Он поднял мое обмякшее тело земли и, не вставая с колен, прижал к себе, оплетая руками, раскачиваясь из стороны в сторону, словно на своих руках качал ребенка, а потом прижался губами к моей щеке. Он стал целовать мои глаза, лоб, брови, убирал налипшие на лицо волосы. От этих прикосновений боль становилась тише, но горечь от обиды нарастала. Сколько можно издеваться надо мной? Теперь так будет всегда? Плохой полицейский мне устраивает суд, хороший полицейский приходит на помощь. Нет уж, избавьте. Почувствовав, что тело вновь наполняется силой, Я уперлась руками в рваную окровавленную рубашку, чтобы освободиться. — Нет! — отрезал он и прижал еще крепче. Тихие голоса за дверью разбудили меня. Наверное, служанки снова обсуждали, чья очередь нести мне платье. Почему-то они считали это какой-то особой привилегией. Пока я потягивалась, наслаждаясь сладкой негой, разбегающейся по моему телу, Поняла, что полна сил, и, наконец, у меня ничего не болит. И, конечно же, потому что спала я не одна. Хоть на постели не осталось улик, я чувствовала витающий в воздухе аромат мужчины. Но почему он скрыл-то, что был со мной? Почему не захотел, чтобы я знала, что эту ночь привели вдвоем? Хоть и просто спали рядом. Я убрала одеяло. На мне белоснежная комбинация — чуть примятый после сна, но следов ни крови, ни грязи нет. Я осмотрела постель. Действительно ничего, ни волоска, ни пылинки, а ведь он приехал растрепанный, испачканный кровью, как с войны. Чисто! Неужели он и правда ушел сразу, как только я выключилась? Я подтянула свободную подушку к лицу и вдохнула запах. Знакомый аромат наполнил легкие, Завязывая узелки желания внизу живота. Мы все-таки спали вместе. От этой мысли стало так тепло и щекотно. Но и обидно, потому что во сне я не чувствовала его прикосновений. Голоса за дверью стали чуть громче и уже напоминали перепалку. Я прислушалась. «Ты уезжаешь на остров». Голос Маргла был тихим, но настойчивым. «С чего бы это?» Каждый должен отвечать за свои поступки. Видимо, прошлого наказания тебе было мало. Да кто она такая, чтобы из-за нее ты смел меня наказывать? Ты не имеешь права. Она тебе не жена. Иринея в своем возмущении иногда забывалась, но тут же снова переходила на шепот. Это дело времени. Ты слишком долго идешь у нее на поводу. Очнись уже. Это всего лишь девчонка, а ты — потомок создателей, стелишься перед ней. Народ ждет. Ты еще не поняла, что не стоит вмешиваться в мои дела. По раздраженному тону я поняла, что Марглу явно не нравился их разговор. Мне показалось, что ему не терпится его закончить. Это не только твои дела. Это дела Великой династии. Нам нужен наследник, если ты не забыл, и родить его может только она. Ну вот. Поговорка «всем этим козлам нужно только одно» сработала как-то извращенно. Обычно мужчинам нужен только секс, а от меня мужчинам в последнее время нужны были только наследники. Неужели у меня матка какая-то особенная? Ты ушла от темы. Не поеду я ни на какой остров, и пока она не твоя жена по законам дара, ты не смеешь наказывать меня. Ириния, я понимаю твою озабоченность проблемой, но ты перегибаешь». Ты чуть не убила мою Лею. Ты отдавала себе отчет, что творила. Без нее не будет продолжения рода. Медвежья услуга. Не находишь? Сначала ты запугиваешь ее, угрожаешь ее близким, отправляешь подругу в бордель. И как апогей твоей глупости — это избиение. Я прошу тебя в последний раз, прекрати лезть в мои дела». А я напоминаю тебе в последний раз, что это не только твои дела. Это дела трех вселенных. И если она опять захочет сбежать, я лично снова выпарю ее. Я буду ломать ее, пока она не ляжет к твоим ногам, готовые на все ради тебя. Знаешь, никогда не думал, что моя сестра настолько жестока. И мне жаль, что Герду снова придется судить тебя. Ты защищаешь жалкую человечку, который не понимает даже, Какой чести удостоена! А меняя за нее отправляешь на остров! Ты уничтожишь нашу династию! Уничтожишь! И какой же великой чести я удостоена! Не в силах больше слушать унижения, я распахнула двери и, стоя в проеме, уставилась на них. Конечно, я могла закрыть уши и не вмешиваться, но какого черта эта стерва себе позволяет? Ей мало того, что она вчера чуть не забила меня до смерти, так она решила закончить начатое. маргол подкатил глаза, похоже, понимая, что ничем хорошим этот разговор не закончится. А вот Ирине с удовольствием продолжила. «Говорить с наследником великой династии Детей Неба уже великая честь. А ты была избрана, чтобы родить этой династии наследника». «Какая радость, что вы, потомки богов, снизошли до простой человечки, чтобы облагодетельствовать ее дарской спермой!» Разъяренная листеричка бросилась на меня, но Маргл не дал и шагу и ступить, удерживая ее за плечи. «Вернись в свою комнату», — приказал он мне. «А что же вы меня не удостоите чести посмотреть, как гневаются потомки Создателя? Или я гожусь только на роль инкубатора?» Не дожидаясь, когда он снова пошлет меня в спальню, я ушла сама, не забыв громко хлопнуть дверью. Честь они у меня удостоили. Больно надо. Громко урчание в желудке отвлекло от возмущения, которые так и продолжали кипеть во мне. Я захотела есть. Впервые за столько времени я чувствовала такой сильный голод, что казалось, внутри меня растет какая-то черная дыра, которая поглотит все вокруг. Накинув на комбинацию длинный шелковый халат, я выбежала из спальни. Ждать всех этих церемоний с переодеваниями и подачи завтрака, словно я английская королева, не было сил. Я бежала прямиком в святых каждого голодного существа к холодильнику. Надо сказать, по дороге я встретила Маргла, дающего указания служащим. Но сейчас было не до него. Тем более из кухни уже доносились невероятные запахи свежей выпечки. Я промчалась мимо, а он проводил непонимающим взглядом. Ворвавшись на кухню, я перепугала всех горничных. Они как раз сели завтракать за длинный дубовый стол и совсем не ожидали увидеть меня. Они вскочили и принялись кланяться, перепуганно поглядывая друг на друга. «Что у нас на завтрак?» у плиты с поварешкой размером с мою голову стояла полная женщина простите моя госпожа но я готовлю завтрак для прислуги я сейчас же позову вашего повара нет нет не нужно из этой кастрюли безумно вкусно пахнет что там у вас «М -м, каша она как то виновато улыбнулась а можно мне Я сняла крышку с томящейся на плите кастрюли, и меня обдало горячим паром, источающим запах молочной овсяной каши. И я чуть не нырнула прямо в кастрюлю. Я уселась посреди горничных, запретив им уходить, пока они не позавтракают. А повариха все то время, пока я ела, что-то причитала и улыбалась, складывая на груди руки». Девушки же краснели, хихикали и шептались, иногда поглядывая на меня. Наверняка обсуждали мое чудесное выздоровление после ночи, проведенной с Марглом. Целой тарелки овсянки мне казалось слишком много, хотя глаза ели бы еще и еще. Слишком долго в мой желудок не попадала пища. Я поблагодарила душечку-повариху, на что она прижала меня к своей шикарной груди и я утонула в мягком теплом жирке этой милой женщины. «А можно на обед жареной картошечки?» – жалобно пропищала я, надеясь, что она, пусть и втихаря от Альберта, накормит меня вреднятинкой. После завтрака я, кажется, подобрела. Во всяком случае, мне уже не хотелось заехать промеж глаз этой суки Ириньи. Маргал так и не улетел, я это чувствовала. Но и ко мне он не приходил. Это дурацкое чувство, когда ощущаешь себя какой-то глупой, недалекой. Я чего-то не понимаю. И что конкретно я должна понять? Чего он хочет от меня? Может быть, действительно ждет, что я первая пойду к нему навстречу? Конечно. Поэтому и скрыл то, что провел ночь рядом со мной. Вроде он такой непреклонный. Ему особо-то и не надо. Вот и ждет. Но не дождется пойду к я лучше поблагодарю Альберта, который вчера встал на мою защиту». Но в кабинете он был не один. «Доброе утро, моя дорогая госпожа!» На его лице расцвела улыбка. «Доброе утро, мой спаситель!» Я наслаждалась обескураженным лицом Маргла, когда подошла к Альберту и обняла его. «Знаете, нужно иметь достаточно силы, чтобы броситься на помощь беззащитной женщине». Доктор кряхтел, подбирая слова. «Если ты силен, имеешь власть, это одно. А вот так, как вы, закрыть своим телом, не испугаться. Спасибо вам!» Пока ошарашенный моими крепкими объятиями Альберт приходил в себя, Маргл скрестил руки на груди и уставился в окно, боковым зрением поглядывая на нас. Зацепила, не похвалила героя, примчавшегося на помощь в самый последний момент. «Мне уже доложили, что вы с аппетитом позавтракали. Просто чудесно! Любовь — лучше лекарство от всех недугов!» Доктор поспешил переменить тему. «Похоже, никто не ожидал, что я проигнорирую помощь Маргла. Да, каким-то чудесным образом за ночь мне стало лучше. Наверное, это все ваши волшебные методики». Все понимали, что я блефую, но это не уменьшало бешенства, которое я видела в глазах моего истинного целителя. «Не совсем мои. Но раз я уже здорова, вы отпустите меня домой?» Альберта поменялся в лице, засуетился в поисках очков и поспешил удалиться, буркнув что-то невнятное. И мы остались наедине. Маргл был так напряжен, видимо, сильно я его разозлила. «Пожалуй, пойду, пока он не убил меня одним только взглядом. Но стоило мне лишь взяться за ручку, как Маргл навалился на дверь ладонью, мешая выйти. Я вся съежилась. В горле тут же пересохло, уши заложило, только гулки, удары сердца стучали где-то внутри головы. «Ты хочешь уехать?» Он стоял в полуметре от меня, но этого хватило, чтобы вибрации его голоса передались мне волну и тело. «Если бы ты приходил почаще, то был бы в курсе моих планов. Ты ни разу не появился, чтобы узнать, как мои дела. Знаешь, на земле принято к больному приходить с апельсинами и журналами, а к особенно любимым — с цветами. У тебя были журналы, апельсины и свежие цветы каждый день». «Ты скинул заботу обо мне на посторонних людей, а сам был занят чем-то более важным. Или кем-то?» «Чем-то. И не более важным, чем ты. И, кажется, посторонние не в курсе, что ты любишь белые пионы». Я не нашла, что ответить. Действительно, я ежедневно наслаждалась ароматом любимых цветов, даже не задумываясь, почему именно их приносят в мою комнату каждое утро». А еще только он знал, что я люблю постельное белье лавандового цвета, на котором спала последние две недели. Что обожаю музыку Людовика Эйнауди, концертные записи которого были в моем распоряжении. Дом, в котором я находилась своей задней частью, утопал в лесу, а фасадно выходил к берегу озера, по синей глади которого плавали утки и лебеди. Я видела такое когда-то давно в фильме и рассказывала об этом Марглу, и обо всем этом знал лишь он. Он убрал руку, загораживающую мне выход, и отошел. А я не понимала, что мне делать, ведь вроде бы уже можно уйти, он не мешает, но почему-то не хочется. И да, я скрыл то, что эту ночь провел с тобой, не хотел, чтобы ты почувствовал себя оскорбленной и подумала, что я решил воспользоваться твоим беспомощным состоянием. Ведь ты не хотела, чтобы я был рядом. Перед глазами поплыли темные пятна. Сердце вырывалось из груди, от чего заболела за грудиной. Я оперлась спиной о дверь, чтобы не упасть. Что он такое говорит? Я хотела, просто даже сама себе боялась признаться». Помнишь, в день нашей свадьбы на земле ты сказала, что для тебя встреча со мной это ад, что от нашей связи одни проблемы, что я сгорю, заставляя полюбить себя, что ты пойдешь со мной только ради того, чтобы посмотреть, как мне сочувствуют люди, видимое мучения?» Да, я помнила, после разговора с Нуаей я была сама не своя и наговорила всякого. Я решил, что не стану мучить тебя, если настолько ненавистен тебе. но... Маргл отвернулся, и я видела лишь его напряженную спину и сжимающиеся кулаки, чего на руках змейками проступали вены. — Но даже когда твоя жизнь угрожала серьезная опасность, ты не пошла со мной. Его голос пугал меня все сильнее. Никогда я не слышала его таким низким и хриплым. Мне хотелось раствориться, исчезнуть или хотя бы заткнуть уши, чтобы не слышать этого ужасного голоса. Но я стояла, словно каменная, не в силах пошевелиться. — Ты не доверилась мне? — я так и знала. Я была уверена, что дело именно в этом. Они угрожали маме. Я попыталась оправдаться, но осипший голос подвел. — Ты думаешь, я не знал? Я предвидел каждый их шаг. Маргл развернулся и за пару шагов оказался передо мной, отчего я вжалась в деревянное полотно двери. Никогда прежде я не видел его таким жестким. Он стоял надо мной, грозный, как смерч. Глаза горели яростью, нахмуренные брови делали лицо слишком злым, жестоким. Хоть он и не касался меня, я была буквально придавлена к двери его мощной аурой, но не предвидел, что меня украдут потому что от близких никогда не ждешь подвоха, а в результате они ударяют больнее всех. Он снова отошел к окну, давая мне немного свободы. «Почему ты просто не забрал меня оттуда?» Маргл грустно усмехнулся. «Нельзя просто так взять и увести человека с планеты, которой он принадлежит. Ты отказала мне, когда я пришел. Если бы ответила «да», мы покинули Мирану в ту же минуту, и Мирт не смог бы остановить нас. Пришлось ради твоего спасения придумать повод, чтобы нарушить вечный договор, скрепленный кровью. Те камни в ожерелье, что я подарил тебе, они священные. Алхидар — это главное сокровище нашей планеты. Он выбирает хозяина и служит ему вечно. Хоть на тебе и стояла моя печать, И тот урод вряд ли смог сделать то, чего хотел. Маргл замолчал, стиснув челюсти до скрипа. Камни послужили поводом к началу войны. Я знал, что камни не подпустят чужого мужчину к тебе. Так и случилось. Они отталкивали его. И когда он сорвал их, бросил на землю, проявив крайнюю степень уважения к священному камню, Это послужило отличным поводом уничтожить богохольника, лишив своей защиты. Я вспомнила лицо Маргла, когда в последнее утро в его замке я сорвала их со своей шеи, а те рассыпались по полу. Кажется, тогда я сравнила это с тем, как смотрит на человека, спарывающего животы невинным котятам. Теперь понятно, почему его взгляд был таким». Мне он не сказал ничего, а выходит, что за такую небрежность можно было поплатиться головой. Сам убить я его не мог, потому что моя обязанность — защищать жителей Мираны. Поэтому мы дали возможность Арунам сделать эту грязную работу. Почему меня унес Симур? Потому что мне ты отказала... «Когда я надевал на тебя ожерелье, в твоих глазах было столько ненависти, что я понял, что все твои слова, сказанные в день нашей свадьбы, ты говорила не просто, чтобы сделать мне больнее. Ты действительно так думала». «Надо же, как все перевернулось!» «О таком я бы и подумать не могла». «Зачем я тогда говорила все это? Хотела ужалить побольнее?» «Молодец, получилось. Если хочешь, можешь пожить в нашем замке». Я тебя не побеспокою». «Что? Он отпускает меня?» «Мне показалось, что он устроил этот разговор, чтобы помириться, а он...» «Можешь выбрать любое другое место, где тебе будет хорошо. Я обеспечу тебя всем необходимым. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Какое-то время лучше бы никто не знал, что ты вернулась. Тебе так будет спокойнее». «Значит, отпускает». Горло сдавило подступающими слезами. «Все, вот так просто. Не нужно мне ничего. Я не хочу, чтобы что-то напоминало о том, как рухнула моя жизнь. Я выбежала из кабинета, чтобы он не видел, как мне плохо. Пусть думает, что мне все равно. Я закрылась в своей комнате и только тогда дала волю слезам. Уткнувшись в подушке, чтобы моего рева не слышал никто, я проклинала все на свете, В том числе и свой упертый характер. Ведь могла же подойти и обнять, но не подошла. Маргл. Ты все еще надеешься на то, что я откажусь от тебя? Нет, милая моя Аврора. Ты будешь моей, пусть не сейчас. Я умею ждать. И когда тебе надоест твое одиночество, я приду за тобой».